Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Духовные книги. Эпиграф. Занимайся чтением. Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 13. Эпиграф 2. Перед каждым чтением молись, и умоляй Бога, чтобы Он тебе открылся. Преподобный Ефрем Сирин Епиграф 3 Чтение Писаний Отеческих Родитель и Царь всех добродетелей, Епископ Игнатий Бенчининов Святой Апостол и Евангелист Иван Богослов, заканчивая свое Евангелие, пишет, что многое и другое сотворил Иисус. Но если бы Писать о том подробно, то думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 25. Что это? Художественное преувеличение? Но таких нет в Священном Писании. Действительно, дела Иисуса Христа, Слова, Логоса и Сына Божия совершались от начала творения мира через все века, и совершаются и доныне, они раскрываются в истории Церкви Христовой, и кто хочет вполне познать Христа, пусть изучит историю Его Церкви. Однако под историей Церкви не надо понимать лишь историю внешнего ее устройства. Историю патриархов и пап, ересей, религиозных войн и крестовых походов, инквизиции, расколов, разделения церквей, сект и тому подобное — знакомство со всем этим может охладить ревность христианина и даже поколебать его веру при картинах смуты расколов и неприглядного образа тех, кто называли себя христианами, стояли во главе церквей и в то же время не имели ничего общего с духом Христа. Под историей истинной церкви в первую очередь надо понимать, описание жизни тех, кто были вместилищем Святого Духа и были преисполнены Христовой любви, Его смирения и кротости и прочих христианских добродетелей, иначе говоря, жизнеописание святых и подвижников благочестия, которые составляют мистическую церковь и тело Христова. «Не будет полно знать Христа тот, кто не даст себе труда изучить Его». пребывающего в сердцах истинных христиан всех времен. Поэтому изучение жизни святых и их творений также служит полноте сближения со Христом души христианской. Так мы познакомимся с теми членами Церкви Христовой, которых мы некогда увидим в ином горнем мире, если только будем достойны этого. Вместе с тем, как говорит один пастырь, Жизнь святых так хороша именно тем, что в ней находишь прекрасное сочетание самого высокого учения, когда-либо преподанного людям, с самой яркой добродетелью и с таким счастьем, которому едва верится. Надо знать, кроме того, что при глубоком восприятии образов сердцем душа читающего таинственно объединяется с этими образами, И, им, и отдается им, и эти нити единения и любви уходят в иной мир и вызывают ответную любовь святых душ того мира. Так при чтении мы приобретаем друзей, покровителей и молитвенников за себя из мира церкви торжествующей. А старец в из Оптяной пустыни добавляет, что при этом каждый святой или святая дает частицу своей крепости читающему с верою житие и поможет при прохождении мытарств. Как говорит епископ Феофан Затворник, «Дух Писателя сообщается тому, кто читает его с полным вниманием». Вместе с тем, как пишет преподобный Исаак Сирьянин, «Чтение священного Писания и житий святых открывает путь тонкости созерцания, чтением душа просвещается, чтобы всегда молиться неленостно и несмущенно. Совершенно очевидно, что Священное Писание является основой для определения пути спасения человеческой души. Однако на практике жизни мы видим, что определение сущности этого пути — разница, как у различных христианских конфессий, так и внутри каждой конфессии, где часто встречаются разногласия. Причиной этого является испорченность сердца, слабость человеческого разума и, главное, наличие в людях гордости и самоутверждения. Как же избежать ошибок в понимании Священного Писания? Святые отцы — величайшие из учеников Христовых, отвечают на это вполне определенно. Правильное постижение Священного Писания и пути Господня достигается чтением Писания Святых Отцов Церкви, просвещенных Духом Святым. Отсюда изучение творений Святых Отцов и следование их мнением является главной гарантией правильности пути спасения христианина. Вся история ересей, лжеучений, расколов и заблуждений явилась следствием нарушения этого пути и слепого и индивидуального подхода к решению основных положений в христианской религии. Как пишет епископ Игнатий Брянчанинов, чтение Писания Отеческих «Родитель и царь всех добродетелей» Из чтения Отеческих Писаний научаемся истинному разумению Священного Писания, вере правой, жительству по заповедям евангельским глубокому уважению, которое должно иметь к евангельским заповедям, словом сказать, спасению и христианскому совершенству. По умолении духоносных наставников чтение Отеческих Писаний соделалось главным руководителем для желающих спастись — Посредством их чтения причащаемся живущему в святых отцах Святому Духу. Итак, наибольшую пользу душе после Священного Писания, Нового Завета дают книги, написанные святыми отцами, о пути ко спасению и об очищении сердца. Преподобный Варсонофий Великий дал такой завет одному из своих учеников — Не хотел бы я, чтобы ты занимался догматическими книгами, потому что они возносят ум горе, но лучше получайся в словах старцев, которые смиряют ум долу. Я сказывал это не с тем, чтобы унижать догматические книги, но лишь даю тебе совет, ибо пища бывает различна. Передают совет одного старца архиепископу Антонию Блюму при начале его духовной жизни, изучай двенадцать лет святых отцов, а потом можешь читать и богословские книги. Но когда архиепископ Антоний, ныне митрополит Сурожский, так поступил по его совету, то богословские книги оказались уже ненужными». Очевидно, что не только Священное Писание Нового Завета нам надо систематически перечитывать, но наиболее важные для нас книги и створения Святых Отцов. Так, например, старец Макарий Оптинский через каждые три года перечитывал творение Авва Дорофея и Лествицу и находил при этом в них все новое и новое. Духовное чтение нам необходимо каждый день, подобно молитве. «Без чтения душно, и душа голодает», — говорит епископ Феофан Затворник. Хорошие духовные книги — это наши лучшие друзья, наши руководители, воспитатели, наставники. Их надо читать, перечитывать, изучать, делать из них выписки. через такие книги мы беседуем со святыми, носителями Духа Святого Божия. Поэтому книги надо всегда предпочитать пустым разговором. Хорошая духовная библиотека — это наиболее ценное на земле сокровище, на приобретение которого не надо жалеть ни средств, ни времени. Когда христианин замечает свое духовное ослабление, угасание ревности, охлаждение молитвы, то одно из наилучших средств для своего ободрения и восстановления ревности есть чтение хорошей духовной книги. Обаяние духовной красоты святых, их ревность, высота духа и высокие духовные переживания невольно побуждают и нас, в какой-то мере следовать за ними. Вместе с тем надо помнить и истину, заключающуюся в словах пословицы, что бочку мёда портит ложка дегтя. И если иногда почему-либо, может быть по небрежности, нам случится подвергнуться духовной отраве от чтения, неподходящей для христианина литературы, то здесь мы должны вспомнить слова преподобного Петра Дамаскина, который пишет «Когда Господь, — говорит святой Василий Великий, — найдет сердце, чистое от всех мирских вещей и учений, тогда на нем, как на чистой дощечке, написывает свои учения». Это говорю я для того, чтобы не читал кто-либо, не служащего к угождению Богу. Если кто когда-либо прочитает по неведению, то пусть подвизается скорее изгладить памятование о сем духовным чтением Божественных Писаний и более того, что служит ему ко спасению души, смотря по устроению, какого он достоин, помимо же Божественных Писаний, да не читает отнюдь чего-либо». Какая надобность принимать Духа нечистого вместо Святого Духа? Ибо в каком слове кто упражняется, того Дух и усваивает себе, хотя и не видится ему это дело противным, как видят опытные. К сожалению, последний совет смог исполнить в наше время, вероятно, лишь иноки, и те немногие христиане, которые будут иметь возможность вести нерассеянную жизнь. Но всем надо помнить следующее наставление отца Иоанна Сергиева. «Ты следишь за событиями во внешнем мире, читая светские сочинения, журналы и газеты, не упускай же из виду и того внутреннего мира твоей души, она ближе к тебе и дороже тебе». Читай же наипаче и наичаще Евангелие и Писание святых отцов, ибо грешно христианину не читать богодухновенных писаний. Все мирское с миром и кончится, и мир проходит, и похоть его. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 17. Духовное чтение помогает нам и в молитвенном подвиге. Когда молитва становится холодной и рассеянной, тогда духовное чтение помогает ее оживить. Об этом пишет так преподобный Исаак Сириянин. «В то время, когда ум твой рассеян, предпочитай духовное чтение молитве, так как чтение — источник чистой молитвы». Значение знакомства через чтение с жизнью святых и подвижников христианства — хорошо раскрывается в предисловии ко второй части книги «Поселянина пустыня». Род людской все тот же. Меняется обстановка, меняются условия жизни, но также все стремятся к счастью, и лишь ничтожная во все времена кучка людей сознательно отворачивается от этого счастья ради великих загробных целей. Странные люди. непонятные для большинства людей, однако в этой их странности есть какое-то непостижимое обаяние. Когда вчитываешься в рассказы об этих столь тихо, неслышно, незаметно проживших свою жизнь людях, тогда, как современники их наполняли раскатами громов Вселенную, спрашиваешь себя, почему эта память о них — могла победить сглаживающую силу стольких веков. И почему это доселе и среди высококультурных людей, и среди людей почти первобытных, заботливо берегутся рассказы о том, как спасались эти странные люди? Если иногда трудно бывает в суете мирской присесть за книгу, говорящую исключительно о подвигах духа, то также трудно бывает и оторваться от такой книги, когда в нее вчитаешься. Какой бы пропастью ни была отделена наша беззаконная жизнь от их светлых житий, но раз мы вызовем изнутри себя те сокровища, то лучшее содержание нашей души, которое отчасти раскрадено, отчасти затоптано гнетом жизни, но ростки которого никогда не погибают в человеке совершенно, пока он дышит, то этой лучшей стороной нашего существа мы и поймем этих дальних и странных людей. Мы поймем, что полные искренности, они, памятуя о светлом рае, которого лишились, не могли, сыны неба, стать сынами земли. Не могли среди мира, задыхающегося от горя, слез и насилий, спокойной рукою брать то счастье жизни, какое многим из них так обильно посылала судьба. И предпочли более всех страдать, чем более всех ликовать. Их лики озарены отцветом той кровавой зари, какая светила на Голгофе, когда солнце в ужасе померкло. И дико было бы нам ждать раскатов смеха и всплесков радости от людей, которые ежеминутно были проникнуты невыразимою значительностью этого голгофского часа. Прекрасны они целостностью своих могучих характеров, той великою сосредоточенностью, с какой провели свой земной век, не отходя от ног Христа Учителя, слушая Слово Его. И вот теперь, когда их так уже давно нет на земле, и они так давно ликуют в радости исполненной, какое-то обаяние идет на нас от их имен, от тех загадочных пустынь, откуда рвался к Богу пламень их молитвы. И как сели мы с восхищением смотрим на воспроизведение обломков римских и эллинских зданий, тем более восторженно мы созерцаем и творчество этих великих духовных, зодчих, могучих и цельных эпох. Творчество же их, которым они занимались и которым себя обессмертили, имело своей высокой целью по идеалу, завещенному Христом, воссоздать себя в формы высшей и неприходящей душевной красоты. А вот выдержки из дневника и писем отца Александра Ильчининова о духовном чтении. Я убедился, что ежедневное чтение святых отцов и житей в наших условиях главнейшее и действительнейшее средство для поддержания нашей веры и любви. Есть множество людей, которым Евангелие ничего не говорит или от того, что оно с детства зачитано, или свет евангельский слишком ярок для слабых глаз, и не все способны воспринять его и нуждаются в смягченной среде жизни святых, в которых тот же свет евангельский, но в более доступном нам виде. Запомни, человеческая природа так искривлена, что на нее приходится жестоко нажимать если хочешь выровнять себя по евангельским меркам. И выравнивать приходится каждый день, каждый час. Не всеми одинаково серьезно сознается важнейшее в наших духовных путях значение созерцания жизненного пути святых. Есть даже речи «У меня есть Евангелие, у меня есть Христос, мне не нужны посредники». Иные, может быть, не скажут этих самоуверенных слов, но фактически не прибегают к помощи святых в периоды, а у кого их не бывает, духовного упадка. Ведь что такое всякий святой? Тот же человек, но который, пойдя по правильному пути, нашел то, что ищем мы все — Бога. Как же нам не вглядываться в них? и не брать пример с них, не идти за ними. Собственно, святость — задача каждому из нас в меру его сил. Отчего так важно чтение житий святых? Среди бесконечного спектра путей к Богу, раскрытого в различных житиях, мы можем найти свой путь. получить помощи и указание, как из дебри нашей человеческой запутанной греховности выйти на путь к свету. Вы жалуетесь на то, как трудно, и даже просто скучно чтение святых отцов. Но попробуйте поставить вопрос так, что трудны и скучны не они, а что, может быть, ваша душа не готова еще увидеть тот свет, который видят же в них другие». Все же не оставляйте это чтение. Пытайтесь согреть свою душу теплом их веры, прикоснуться к их духовному опыту. Вы скажете, что слишком несоизмерима их высота и вся мелкая будничность, которая держит нас в своем плену. Но присмотритесь к себе. Не может быть, чтобы всегда это было только трудно и скучно. В редкие минуты, В испытаниях и горе или в большой радости душа ищет подняться. И тогда, может быть, иначе звучат слова, которые раньше не доходили до вас, а в обычное время нужен труд и некоторое насилие над собой, чтобы разбудить свою косность. И будем уверены, эти усилия дадут свой плод И невидимое, пока для нас накопление духовных богатств проявится в нужную минуту, может быть, спасет вас в настоящей беде. От чего слаба наша любовь к Богу? От того, что слаба вера, а вера слаба, от равнодушия к Божественным вещам, от познания, изучения их, явится вера от веры, любовь. В заключение, однако, следует предупредить, что одним только чтением духовной литературы христианин не спасется. Об этом так пишет отец Александр Стефановский. От чтения духовных книг без применения их в жизни скоро создается самообман, что духовное возрастание началось. Духовная жизнь подменяется воображением. От чтения надо переходить к жизни, начиная сейчас же и духовный подвиг с первых ступеней. Как говорит о том же преподобный Симеон Новый Богослов, для людей надежду спасения своего полагающих в одном изучении Божественного Писания без мистического опыта недоступна сила Божественных Писаний. Духовное чтение — Не заменяет внутренней деятельной духовной жизни, пишет и архиепископ Иоанн Шаховской. Знание об истине это не то, что знание истины. Кроме содержания, есть дух Слова. Лишь духом водимые открывают вечно новое в истине.